Глава тридцать восьмая. Я знала, что выгляжу иначе, когда выходила из лифта, но не понимала, насколько, пока мой швейцар дважды не оглянулся. Если бы я только могла еще и почувствовать себя по-другому. Быть может, после сегодняшнего вечера так и будет. Возможно, Филипп окажется веселым и милым и отвлечет меня от мыслей о задумчивом Архангеле. Первые десять минут поездки на такси в центр города — Я потратила на то, чтобы приободрить себя по поводу свидания, следующие 10, что подёргивать подол платья, задаваясь вопросом, что во имя боддона заставило меня надеть его, и последние 10, уговаривая себя не просить водителя остановиться и отправиться обратно. В конце концов я вышла из такси и двинулась к сверкающей картинной галерее, где Филипп предложил встретиться перед ужином. Я ждала его на улице. Но из-за тревожного количества внимания окружающих и бодрящего вечернего воздуха я всё же зашла внутрь. Я достала телефон и открыла последние чаты. Мой взгляд задержался на имени под контактом Филиппа. Джейс. Несмотря на то, что мне хотелось узнать, как у него дела, я нажала на чат с Филиппом. Я. Я на месте. И подождала пару минут, пока он ответит. Когда мой экран не загорелся, я отправила ещё одно сообщение. Всё в порядке? Прошло 15 минут. Несмотря на то, что я постоянно проверяла свой телефон, я прогуливалась по галерее, потому что у меня хватило гордости не оставаться в центре светлого и яркого пространства, как брошенный щенок. Меня никогда раньше не бросали на свиданиях, и это причинило боль. Подумать только, Я не возлагала особых надежд на сегодняшний вечер и не могла представить, как бы переживала, если бы этот человек был мне действительно дорог. Я оправилась от болезненного удара, с пользой провела время и прогулялась по лабиринту галерей, которые становились тем меньше и сумрачнее, чем дальше я проникала в здание, длинной в квартал. Однако тусклое освещение и тесное пространство отнюдь не угнетали. а только подчеркивали искусство. А также усиливали пустоту, поскольку другие посетители стекались в более просторные и оживленные помещения. В конце концов, большинство людей пришли, чтобы привлечь внимание, а не смотреть на картины. В самой последней галерее, размером не больше комнаты, которую я снимала у Джейса, висела особенно красивая работа. Горизонт Манхэттена, полностью состоящий из слов. Я наклонилась и прищурилась на каракули. Это поэма Ода Нью-Йорку и его жителям. Я сделала несколько снимков, желая показать Нае. Возможно, мы могли бы вместе поработать над подобным проектом. Не знал, что ты почитатель искусства. Мои плечи напряглись при звуке низкого тембра. Я медленно выпрямилась, а затем ещё медленнее повернулась. Ашер снова надел костюм, на этот раз чёрную тройку. Ждёшь кого-то ещё? Я решила понизить свои ожидания от людей. Это значительно уменьшает разочарование. Даже на своих шпильках я всё ещё была на несколько дюймов ниже архангела, и мне пришлось задирать голову. Однако удивлена увидеть здесь тебя, и мне любопытно, как ты узнал, где я буду. Его взгляд скользнул по моему короткому белому платью без бретелек. Будь оно сшито из чего-нибудь другого, кроме плиссированного шифона и драпированного шёлка, выглядело бы дёшево, но дешёвым его не назовёшь. Платье смотрелось роскошно и привлекательно. По крайней мере, я так думала. Но не уверена, что Архангел разделял моё мнение, учитывая его хмурый вид. Полагаю, мне повезло. Наконец сказал он. Точно так же, как я не возлагаю больших ожиданий на людей, я не придаю большого значения удачи. Ты следил за мной? Отслеживал мой телефон? Проверил моё местоположение в своём приложении Неоперённые GPS? У нас пока нет такого, но было бы довольно удобно. Беспокоился, что меня отвлекают? Нет. Женщина попыталась пройти через одинокий узкий проём. Но там уже стояло двое, занимая всё пространство, поэтому она посмотрела на картину позади меня, затем развернулась на каблуках и ушла. Я снова перевела внимание на Ашера. Что значит нет? Я не беспокоился, что тебя отвлекают, поскольку знал, что ты будешь здесь одна. Я нахмурилась, пока до меня не дошёл смысл его слов. Ты отменил моё свидание? Его крылья материализовались у него за спиной, добавив объём к его и без того внушительной фигуре. Не могу поверить, что ты это сделал. Ты не имел права. Гнев пробился сквозь удивление, затмив его настолько, что я даже не смогла оценить, что меня не кинули. У Ашера даже не хватило наглости выглядеть нахально. Первое правило дружбы, твёрдо произнесла я, нельзя действовать за спиной друга. и отменять его свидание. Филипп сжульничал на своём вступительном экзамене и изменил двум своим последним подружкам. Я присматривала за тобой. Не могу поверить, что ты оправдываешься. Что именно ты ему сказал, что у него даже не хватило духа остаться мужчиной и позвонить мне? Я велел ему потерять твой номер. Я сжала локти, костяшки пальцев побелели. У тебя нет стыда. «Через два месяца тебя здесь уже не будет». «Или нет», — я раздраженно вскинула руки, «но это не имеет никакого отношения к делу». «Тебя здесь не будет». У Архангела было девяносто девять проблем, но уверенность во мне не входила в их число. «Все равно ты не имеешь права решать, что мне делать в оставшееся время», — прошипела я. Воздух вокруг его тела, казалось, подрагивал от жара, Будто его раздражение раздувало огонь в венах. Мне действительно не хочется сейчас находиться с тобой в одном помещении. Я попыталась обойти его, но он взмахнул крыльями так, что их бронзовые кончики задели обе стены галереи. Да, она была маленькой, но его крылья до смешного огромны. Я остановилась в дюймах от преграды из периев. Убери, или я прорвусь сквозь них. Ошир не убрал их с моего пути. Я уставилась на него. "Я серьёзно, Сираф, убери их сейчас же. Не могу. Не можешь?" Повернулась я к нему и зашипела. "Почему? Их свело судорогой?" "Нет. Тогда почему ты не можешь их сложить или скрыть магией? Когда ты тлела передо мной, Селеста. Я сказала тебе забыть об этом." Раздражённо выдохнула я, проклиная свою душу и кожу за то, что она загорелась ради него. Когда ты тлела, твоё сияние мгновенно погасло. Не понимаю, какое отношение имеет продолжительность моего тления к тому, что ты не можешь убрать свои крылья от моего лица. Селеста, прорычал он. Что, Сераф? Я распушился перед тобой.